Ант и Барбоска. Часть 1 Ант. Автобус стоит, упершись в тупик. Единственный проезжий переулок блокирован. Между автобусом и кордоном полторы сотни метров. Они пустынны и простреливаются с обеих сторон. «Переговоры зашли в тупик», — говорит Геша, индивид в форме и с тремя звездами на погонах. Да и какие могут быть переговоры с этой дрянью? Время только теряем. Первого заложника...» Индивид бросает взгляд на часы.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 Четыре плохих парня могут быть нейтрализованы без риска для жизни заложников. Ещё два не могут. Лениво тащусь вдоль стены, смещаюсь влево. Определение дальности завершено. Определение возможности поражения. 3 из шести. Отмена. Ещё влево. Обнюхиваю кучку застарелого собачьего дерьма. Зеваю. Определение возможности поражения. 6 из шести. Совмещение траектории с целями. Исполнение. Я знаю, как это выглядит. Видел, когда Геша прокручивал рапид. Мои глаза вспыхивают огнем. Три мгновенных вспышки влевом, столько же вправом. Точечные лазерные лучи пробивают борта автобуса. Со звоном разлетаются стекла. Идентификация целей. Количество активных целей — 0 Блок идентификации отключен. Аналитический блок обесточен. Инфракрасное видение отключено. Боевой блок обесточен. Часть вторая. Барбоска.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 демонстрирующий любопытным, что я собака домашняя, а не какая-нибудь сама по себе. А когда возвращаемся из музыкальной школы и идём через парк, Витька Намордник снимает, из чего явствует, что я собака не только домашняя, но и зубастая, а значит, потенциально опасная, и дело со мной лучше не иметь. Сегодня в парке, как обычно, темно. Ещё здесь сыро после прошедшего днём дождя и ветрено. Витька, зажав подмышкой футляр с музыкальным инструментом названием «Скрипка», старательно огибает лужи. «Я тащусь в 20 метрах позади и не огибаю ничего. Лужи мне не страшны, потому что корпус у меня из нержавеющего металла». Это объяснил Витькиному отцу очкастый и лохматый индивид, который продал ему меня по дешёвке. Ещё он объяснил, что меня зовут барбоска и что у меня отличные поведенческий и информационный блоки.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 Геша говорил, что необходима приставка с библиотекой «Идиом и метафор», но для её приобретения не хватает каких-то дотаций или, наоборот, хватает, но нам их не дают. Ещё Геша говорил, что от этого страдает дело. Не знаю, как дело, не будучи живым, может страдать, но Гешу я верю безоговорочно. «Готов, Ант?» — спрашивает он, и, не дождавшись, ответа бросает коротко. «Пошёл».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 так что фактически мы просто вернём Барбоса домой. «Барбос останется здесь», — сказал Витька твёрдо. «Он не вещь, и не надо мне никакой другой собаки». Часть 5 Ант. Площадь перед зданием банка усеяна осколками от витрин. Тело мужчины ничком, в пяти шагах от него женщины, навзничь, руки раскинуты. Перевёрнутая детская коляска, завалившийся набок велосипед — Больше на площади ничего нет, если не считать заморавших ее багровых пятен. «Шансы крайне малы», — говорит Геша грузному седому индивиду в штатском. «Информацию долго удавалось хранить в секрете, но шило в мешке не утаишь. Там в банке не новички. Они почти наверняка знают, что может значить появившийся в контролируемой ими зоне бездомный пес». «Малые шансы, говорите», — цедит штатский. «А у моих ребят выходят большие. Знаете, сколько из них не добегут?»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 Приступайте. Часть восьмая. Барбоска. Геннадий Павлович. Забавный дядька. Когда-то ваш пёс принадлежал мне, звали Антом. Потеря индивидуальности. Дежавю у таких, как ты. Геннадий Павлович. Дядька принадлежал мне, звали Антом. Потеря индивидуальности. Дежавю. Антом. Потеря. У меня проблемы с памятью.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 Ускоряюсь и сокращаю расстояние между собой и Витькой с Марьяной до 20 метров. «Отстань от нее, гусь!» — кричит Витька. «Блок идентификации подключен. Сбой программы. В идентификации отказано. Отмена. Коррекция сбоя. Отказ корректирующего модуля. Отмена». «Пшал отсюда, дохляк! тёлку мы забираем!» Сокращаю расстояние до 10 метров. Насчитываю 6 теней. Голос принадлежит обладателю самой длинной.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 Это железная кукла, старая ржавая, рухлит Вломите я, Роза Пашбану, и все. Телку держи. В идентификации отказано. В анализе ситуации отказано. Отказ корректирующего модуля. Отказ. Отказ. Отказ. Отказ. Геша. Забавный дядька Геннадий Павлович. Геша. Всплывающие из памяти знакомые слова внезапно сменяются новыми. Крепкие напитки в одиночку. Прости меня, дружище. Операция «Плохие парни». Осознание выполненного долга. Напитки в одиночку. Дружище. Плохие парни. Выполненного долга. Готов, Ант? Часть 9 Ант. Пошел. Геша. Осознание выполненного долга. Геша. Выполненного долга. Геша. Долго. Долго. Долго. Аварийная цепь инициирована. Блок идентификации отключен.